Глава 6. Милагрен. Так, давай начнём с кофе. Мотаю головой, куда сразу же слетаются воспоминания обо всём случившемся. Пока Бален хмурись поворачивается к кофемашине, я отлучаюсь в небольшую комнатушку привести себя в порядок, умыться, да хоть как-то пригладить растрёпанные волосы. Киберко лежит на одном из операционных столов, с закрытыми глазами и небрежно накинутой на черес лотряпочкой из остатков брюк. Лицо расслаблено, кое-где к телу присоединены провода, сверху перемигивают с информационными панелями несколько приборов. И виртуальная блондинка тут же присела, присматривается к своему электронному собрату. Д2 выхожу из комнатушки, взгляд сразу же цепляется за него, и отвести я уже не могу. Словно зомби приближаюсь, пытаясь понять, что испытываю. Бал сказал донести властям, но, разумеется, не донесёт. Друг подходит с чашкой ароматного кофе и парой конфет на блюдце, формирует из полея специальный маленький столик, куда и ставить своё угощение. Что ты нарыл? Вздыхаю, не сводя взгляда с киборга. Не покидает ощущение, будто он слышит меня, хотя по всем параметрам не должен. Системы отключены. Это боевая линейка Мэл, а лимитированный заказ, причём я даже не сразу нашёл концы. Пришлось вскрывать базу, э, отсунь, -э говори их изготовили по запросу Ломана десяток лет назад. Ломана? Хмурюсь. Вот раньше понятия не имела ни о каком Ломане. Пока 2 года назад папаша-владелец и его сынок, богатенький повеса, не объявились на нашем горизонте для заключения контракта. Ну и Романа с Леонией по совместнительству. Контрактом занимался папаша, разумеется, а Роман крутил сынок. А оказывается, Ламан еще десять лет назад что-то у нас заказывал. Тайком. Серия разрабатывалась для колонизации какой-то планеты, должна была передавать сведения, возвращению не подлежало. Условия тяжелые, неожиданности, хищники, враги и все дела. Не для людей в общем. Вшит блок воспроизводства, по которому твой мидибокс его полностью восстановил. Как он здесь очутился, космос его знает. В нём наспеговано столько мелкой потайной херни, не передать. Ладно, хоть сейчас все запасы пустуют. Глаза Балина загораются фанатичным блеском. Сразу видно, человек оседлал любимого конька. А красота-то ему там зачем, не доумеваю. Колонна для этой серии брались с самой развитой мускулатурой и выдержкой. И для Эра-серии похоже, потому что наши не слишком забарачивались с переменной внешностью. Так, небольшие отличия. Условия труда почти идентичны, хмыкаю. Ага, и там и там режим повышенной ответственности и выносливости. Ражут балл. Ого, это всё, что ты должен сообщить обо мне и моём новом приобретении? Засовываю в рот конфету и снова отпиваю немного кофе. В голове так и не проясняется. Усталость и дальний перелёт дают себя знать. Далеко не всё. Во-первых, и в самых главных Нейтрализатор на него не подействует. Рука застывает с чашкой на полпути к арту, по спине прибегает ледяной основ. Это значит... Боже, я 12 часов летела с машиной, которую даже остановить не смогла бы! Нейтрализаторы вошли в нашу жизнь недавно. Вообще, идея создания киборгов бродила в умах человечества уже давно, но до сих пор это заканчивалось провалами. Эксперименты на людях дали страшные результаты, и были запрещены. Всякие вживления механизмов, оказалось, имеют кучу побочек. От идея человека-подобных машин отказывались не единожды, по совершенно разным причинам. Но она не покидала умы и наконец вылилась в создание кибериума. Когда появились технологии по скоростному выращиванию клонов, и мой отец, тогда ещё молодой специалист, с несколькими такими же фанатами своего дела придумали совмещать клонов с нанороботами, Микроскопические создания усиливали каркас и свойства, полностью всё контролировали и при этом не мешали работе систем организма. Первые сведения о сознании, которое может развиться внутри киборга, начали появляться лет 10 назад. До этого клоны приравнивались к выращиваемым овощам, а тут вдруг выяснилось, что и в них может завестись личность. Какая личность всего-то за несколько месяцев роста, кричали одни. Природа там стила, вопили вторые. Пока учёные изучали, доказывали и опровергали, прошёл ещё десяток лет. А потом бум. Кровавая потасовка с десятками погибших, из которой вышли победителями, разумеется, киборги. Возвраты суды компенсации, полный запрет на производство клонов, приказ уничтожить всех уже выращенных. Видимо, чтобы не возиться с неполноценными недоразвитыми личностями, которые могли там зародиться. Это были сложные времена для нашей компании. Но она выстояла. И для нашей семьи. Маму спасти не удалось. Но мы тоже выстояли. Тогда отец взялся за запуск в производство нейтрализатора. У него уже имелись наработки. И вот общественности была представлена небольшая трубочка, которая может парализовать любого киборга через воздействие на нанороботов. А теперь оказывается, что не любого. Разумеется, когда производство возобновилось, более поздние модели стали делать полностью подвластными нейтрализатору. Но и на большинство ранних он вполне неплохо воздействовал. У Гард-24 другой принцип взаимодействия на нанороботов. Продолжает Балин, и я выхожу из оцепенения. Ну, то есть, конечно, какой-то эффект будет, но в основном как воздействие на болевые рецепторы. Полностью не удержит, разве что десятком самых мощных одновременно. И то не факт. «Не удержит, значит. Но принц же ничего мне не сделал. И Виола не нашла ничего подозрительного». «В быту таких киборгов использовать нельзя. От работав они должны уничтожаться. Слишком опасны и большой процент самостоятельности». Продолжает Бал. «Позывной тоже странный для колонизатора. Брякаю не в попад». «Принц?» — хмыкает. «Это не его позывной. Это позже внесли коррективы. Кстати, об этом я тоже хотел поговорить. Во-вторых, твой новый дружок наспегован по уши нелегальным софтом непонятного производства. Это каким? спрашиваю подозрительно, залпом допивая остывший кофе. Мне тоже интересно, прикинь. Ты же знаешь, я поддерживаю связь с некоторыми хмм, не вполне легальными производителями, чтобы быть в курсе и держать руку на пульсе. Так вот, я не знаю никого, кто производил бы такие программы. А я как раз надеялась почитать краткое описание его эмоциональной имитации. Я бы все их почитал. Угрюмо сообщает Бал. Как мог предиагностировал, но за исправную работу не ручаюсь. Нужно часами копаться в кодах, чтобы что-нибудь нарыть. Однако, поднимает палец вверх, другой рукой приподнимая повязочку. Несколько эротических программ я откопал. Кстати, советую попробовать. Должно быть круто. Ты извращенец. Выдираю у него из рук остаток киборговых брюк и прикрываю всё, что Балл пытается разрекламировать. Ощущаю, как щёки заливают жар. Не та тема, которая мне приятна. Во всяком случае, после возвращения к жизни. «Ну, там реально писали со знанием дела. Я бы и себе качнул. Да только пока не нашёл, как взломать защиту от копирования». «Оф, он ещё и неповторимый», — фыркаю. А потом задумываюсь. Если в R24 установлен софт, что тогда он предлагал загрузить? Этот киборг обманывает хозяйку. Зачем? А я действительно прописана у него в хозяевах. Спрашиваю, ажи руки зажимаю, так страшно услышать ответ.